Глава 35. Лиза. 15 июня, 15 лет назад. Филлис стояла, как статуя, застыв на месте там, где отвесила Эви пощечину. Сэмми смотрел на неё округлившимися совиными глазами. Филлис никогда не била никого из них и даже не угрожала кого-то отшлёпать. Сколько раз она или отец повторяли, Когда Сэм, Лиза и Эви были маленькими и начинали драться из-за игрушек. В этом доме никто никого не бьёт. Твёрдо и спокойно, как напоминание и непреложное правило. И это была правда. Даже в пьяном виде тей Хейзел никогда не распускала руки. Хейзел допила остатки и со стуком поставила стакан на стол. Лиза отодвинула свой стул так что металлические ножки заскребли по линолеуму. Она прошмыгнула мимо матери, отвернувшись от неё, и выскочила за дверь следом за Эви. «Лиза!» — крикнула мать, очнувшись от транса. «Вернись!» Но Лиза продолжала бежать. Она обыскала двор и не нашла Эви. На улице быстро темнело. Выбежав на подъездную дорожку, Лиза заметила, что её велосипед пропал. А потом вдалеке увидела Эви, ехавшую к центру города. «Эви!» — крикнула Лиза. «Подожди меня!» Велосипед заходил ходуном, когда Эви привстала и налегла на педали, чтобы ехать быстрее. Лиза устремилась следом, перепрыгивая через трещины в асфальте. Её ноги в серебристо-розовых кроссовках словно летели над землёй. «Бедная Эви!» Как могла мать Лизы так дурно поступить с ней? «Подожди, пожалуйста!» — задыхаясь, крикнула Лиза, но Эви уже не слышала её. Эви — её сводная сестра. Как давно она знала? Неужели она с самого начала знала, что Дейв был её отцом и наблюдала, как он осыпает Лизу подарками, обнимает её и поёт забавные песенки, а она остаётся в тени — Непризнанная и полузабытая. Господи, как несправедливо! А ее папа? Он знал? Как он мог жить с такой тайной? Лиза вспомнила, что ей сказала Эви, когда они были в Кейп-Код. «Когда мы вернемся домой, все будет по-другому». Вопросы громоздились в ее голове, пока она бежала дальше все быстрее и быстрее. Впереди она увидела группу детей, собравшихся перед универмагом. Они околачивались на крыльце, поедая мороженое и запивая его лимонадом. А в центре стояла Эви, державшая что-то в руках. Велосипед Лизы был прислонён к стене здания, и спицы блестели в ярком свете прожекторных ламп, укреплённых на фасаде универмага. За группой детей горела голубая лампа-приманка, привлекавшая комаров и уничтожавшая их с жутковатым тихим треском. Лиза перешла на шаг, чтобы перевести дыхание перед тем, как подняться на крыльцо. В окне были видны лотерейные знаки, неоновая реклама пива «Будвайзер» и приклеенное объявление о пропавшей собаке. «Если вы видели Бруно, то мы скучаем по нему», было написано корявым детским почерком под телефонным номером и фотографией старого косматого лабрадора. Лиза поднялась на крыльцо, стараясь определить собравшихся. Там был Джеральд, державший в здоровой руке бутылку крем-соды, и Бекка в клубничной кепке продавщицы мороженого. Её подруга Фрайни стояла рядом в точно такой же кепке. Майк и Джастин находились по обе стороны от Джеральда. Оба в форме молодёжной бейсбольной лиги с рекламой спортивного магазина на спине. На них были зелёные фуражки и бутсы. Были и два других мальчика, смутно знакомых Лизе, но она не могла назвать их имена. Старший из них тоже был в зелёной бейсбольной форме. На скамейках лежали рюкзаки, бейсбольные биты и перчатки. Эви стояла в самом центре, а все остальные собрались вокруг неё. «Не знаю, Стьюи», — говорил Джеральд. «Ты уверена, что это реально?» «Абсолютно уверена!» — ответила Эви. «Только посмотри на это!» Джеральд наклонился, и Лиза подошла к нему со спины, так что ее обдало запахом грязных волос и немытого тела. Она выглянула из-за его плеча и увидела, что показывает Эви. Это была книга фей. «Как ты могла!» — выпалила Лиза, протолкавшись мимо Джеральда. «Лиза?» — Эви заморгала. Левая сторона её лица была красной и заплывшей. «Я решила, что люди должны знать об этом. Хватит секретов!» «Ты всё разрушила!» — дрожащим голосом, чуть не плача, сказала Лиза. Она не могла поверить, что ещё несколько минут назад гналась за Эви с намерением утешить её. «Зачем ты это делаешь? Зачем?» чтобы покрасоваться перед этими идиотами!» Лиза ясно видела, Эви, никем не признанная и не принятая, девочка-изгой, уставшая от насмешек и жаждущая внимания, готовая на что угодно, чтобы люди заметили её. Это было трогательно и жалко. «Эй, кого ты называешь идиотами?» поинтересовался один из старших ребят и расправил плечи. У него уже имелись слабые признаки усов. Лиза не обратила на него внимания. «Я сдержала своё дурацкое обещание. А ты что сделала? В книге прямо сказано об этом Эви. Там сказано, что мы должны хранить всё в тайне, иначе...» Лиза вырвала книгу у Эви и прижала её к груди. «Иначе что?» — спросила Бекка. Её бледное лицо было перепачкано клубничным мороженым. Остальные молчали, держа в руках газировку или мороженое, и ждали, что произойдёт дальше. «Лиза», — начала Эви, — «я...» «Ты обзавидовалась из-за того, что феи приходили ко мне», — перебила Лиза, «что я была избранной, а ты нет. Прямо как с папой, верно? Я его дочь, а ты ничья. Жирная кузина, которую никто терпеть не может». Эви отступила на шаг и съежилась, как будто ее снова ударили. Джеральд хихикнул в кулак, но выглядел он скорее нервозным, чем веселым. Лиза развернулась, сбежала по крыльцу, схватила свой велосипед и помчалась домой, одной рукой держась за руль, а другой прижимая к груди книгу фей. Она крутила педали так быстро, как только могла, стараясь оставить позади все, что случилось в последние минуты. Ей хотелось оставить позади весь этот мир, весь этот проклятый город всю свою жизнь. Она бросила велосипед на подъездной дорожке и сразу же направилась в лес. Её обещание Сэму и Эве больше ничего не значило. Только не теперь. Лиза добралась до Релайнса, то и дело останавливаясь и прислушиваясь. Единственными звуками были шелест листьев, и шорох ветвей под ногами. Она нашла подвальную яму и уселась там со скрещенными ногами, прижавшись спиной к стене, в позе йога. У неё ныла спина, и снова начались спазмы в животе. Неужели теперь придётся каждый месяц переживать этот ужас? Лиза закрыла глаза. «Тейло», — звала она, — «ты здесь?» «Все так ужасно запуталось», — всхлипнула она. «Папа в больнице, и, думаю, на этот раз он может умереть». Эви оказалась предательницей. Она взяла книгу и показала ее другим людям. «Прости. Я знаю, что ты доверял мне, иначе бы не оставил эту книгу». Теперь она плакала в голос, сотрясаясь от рыданий. «Тейло, я знаю, что ты здесь. Я верю в тебя» и всегда верила. И тогда она услышала, шелест листвы превратился в тихий звук шагов, приближавшихся к ней.